Распекала её и подбадривала грубовато ласковыми словами, обращаясь с нею, как с больным ребёнком. Они постоянно говорили о прошлом. Жанна со слезами в голосе, Розали, спокойным тоном, бесстрастной к р е с т ь я н к и Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов. Затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, к о т о р ы й Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от неё, стыдясь за сына. И в течение целой недели р о з а л и пришлось ежедневно ездить в Фикан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всём. Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у её изголовья и неожиданно заявила, «Ну, сударыня, раз вы легли, давайте теперь побеседуем». И она изложила положение вещей.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 Жанна привскочила. «Продать тополя? Ты так думаешь? О нет, никогда!» Но р о з а л и ничуть не смутилась. «Я вам говорю, что вы продадите тополя, сударыня. Это необходимо». И она объяснила свои расчёты, планы и соображения. Когда тополя с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся ещё четыре фермы в Сен-Леонаре. Выкупленные из-под заклада, они обеспечат ежегодный доход в 8300 франков. На поддержание имения и на ремонт придётся откладывать 1300 франков в год. Останется, значит, 7000, из которых пять будут идти на издержки в течение года, а две прикапливаться на будущее. Она прибавила. Всё остальное съедено и с этим уже кончено. Кроме того…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 «А всё-таки придётся это сделать, сударыня. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдёте по миру». Уничтоженная Жанна повторяла. «Я не могу. Я ни за что не смогу». Часом позже почтальон принёс ей письмо от Поля, который просил ещё десять тысяч франков. «Что делать?» Она растерянно посоветовалась с р а з а л и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 Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал её уже давно. «Здравствуйте, сударыня! Как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берёте с собой отсюда. Я устроил бы тогда всё это постепенно, не в ущерб полевым работам». То был сын её служанки, сын Жульена, брат Поля. Ей показалось, что сердце её остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня.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 «Если бы вы с о б л а г о в о л и л и указать мне всё это сейчас, я был бы вам за это очень обязан». Но она сама ещё не могла решить, что возьмёт из вещей, так как новый дом был очень мал, и попросила его зайти ещё раз в конце недели. Переезд занял её и внёс грустное разнообразие в её жизнь, мрачную и уже лишённую всяких надежд.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 и подкладка изорвалась, швы р а с п о л з л и с ь и разъехались, о краски стёрлись. Она перебирала их одно за другое, часто колеблясь и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая д о с т о и н с т в о двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком».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 как забытые свидетели, как вновь обретённые друзья. Они производили на неё в п е ч а т л е н и е людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг однажды вечером, без всякого повода, бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали. Она переходила от одного предмета к другому, с болезненно сжатым сердцем, говоря о себе... Эту китайскую чашку я разбила вечером за несколько дней до свадьбы. А вот мамин фонарик и палка, которую папочка сломал, открывая дверь разбухшую от дождя. Здесь было также много вещей, которых она не знала, которые ей ни о чём не напоминали, которые принадлежали её дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чужую им эпоху, вещи... которые кажутся такими грустными в своей заброшенности. Истории и приключения которых никому не ведомо. Вещей, относительно которых никому не известно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому неизвестные руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими. Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли, и долго пробыла среди этого старья под т о с к л ы м светом, падавшим сквозь квадратные остеклённые окошечки, проделанные в крыше. Она тщательно рассматривала трёхногие стулья, ожидая, не напомнят ли они ей что-нибудь. Медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления.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 Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами. Затем пошла сказать «Прости морю». Был конец сентября. Низкое серое небо, казалось, давило на землю. Печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утёсе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой, и страдавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей.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 Вероятно, потому что своим животным инстинктом угадывали её возраставшую болезненную сентиментальность, её экзальтированную мечтательность и всё смятение её бедной, потрясённой горем души. Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило её вздрогнуть. То был массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев.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 Тележку пришлось покрыть одеялами, с деревьев уже облетели листья. На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила всю чашку и затем, вставая, произнесла. «Едем». Она взяла шляпу, шаль, и в то время, как Розали надевала н ей калоши, сказала с давленным голосом. «Помнишь, милая, какой шёл дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана?»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 Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперёд по дороге. Это был а б а т т о л ь б я к который, казалось, подстерегал их отъезд. Он остановился, чтобы пропустить тележку. Одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить её в воде дорожных рытвин. Его тощие ноги в чёрных чулках были обуты в огромные грязные сапоги. Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а р а з а л и